В тот же день Михайловский по телеграфу заказал в Тифлисе на все семейство билет до станции Чарыковская-Оренбургской железной дороги. В Павловке Надежда Валерьевна в раз ожила и похорошела. В первые дни она никак не могла нарадоваться весеннему, не жаркому еще в этих местах солнцу, свежей зелени, дочери. Она хорошо перенесла дальнюю дорогу, не простудилась, слава богу, от вагонок-сквозняков. Каким крепким и смешным человечком незаметно росла на ее руках кока. Родилась кока голубоглазой в отца, но вскоре черыковская чернявость взяла верх, и сейчас этот лягушонок смотрел на мать ее же глазами, карими, чуть на выкоте, такими блестящими и живыми, что казалось, вот-вот на них навернется слеза. Дочь была хохотушкой, путаясь с ножонками в высокой, мягкой траве, нарочно падала и тут же замирала, ожидая, когда ее найдут. Мать ходила вокруг и причитала «Где же моя кока? Господи, куда делась моя дочка?» Она приподнималась, хитро смотрела сквозь траву и заливалась таким смехом, что Надежда Валерьевна опасалась за свое сердце, как бы не остановилась от счастья. «А где же наш папа?» «Идем искать папу. Обедать пора», — призадумываясь, говорила мать. «Куда спрятался наш папа?» Кока снова заходилась в смехи и тащила ее в дальний конец сада, к густому терновнику, где обычно в эти дни находили они отца. Пробирались к нему, прячась за кустами, пугали криками. Михайловский с утра приносил сюда в домотканной паневе охапку запылённых книг из библиотеки. Разрезал и пролистывал старые журналы, сочинения, сортировал, откладывал книги о садоводстве и земледелии, намереваясь прочесть их с карандашом и тетрадью. Досадно только, что многое изрядно устарело со времени Николая Павловича. Писано было с расчетом на несчитанный и немерный труд крепостных, безо всяких экономических выкладок и рекомендаций. Но кое-что в этих домашних земледельческих рецептах показалось ему интересным, и он, постепенно урекаясь, начал мечтать о современном высокодоходном хозяйстве, которое он, молодой землевладелец, во что бы то ни стало создаст в этой местности на добрых здешних землях и сочных травостоях. «Это лишь в поезде он дал себе волю», Попереживал и помучился, А тут следовало начинать новую жизнь, готовиться к деятельности новой и совсем незнакомой. Неизвестность отнюдь не страшила его, а только распаляла воображение, и лишь временами, откладывая книгу, он задумывался над тем, что с ним в сущности произошло. Накануне своего тридцатилетия совсем незаметно подошли года полного возмужания, он вдруг и окончательно бросил инженерное дело, хотя отдал ему лучшие годы жизни. В своей профессии он видел лучшие для него средства быть полезным обществу. Пути сообщения не адвокатская говорильня, а очень реальное, живое и нужное дело. Построенная им железная дорога, вызывает движение товаров, людей, поднимает общий технический уровень страны, вовлекаются в хозяйственный оборот нетронутые леса, земли, минеральное сырье. Общие выгоды от железной дороги трудно поддаются оценке, особенно если считать не только материальные прибыли, но и благо духовное развитие, просвещение, образование, наук. Гуманистических идей и связанные с этим открытие и вовлечение в полезную деятельность новых талантов из народа, он мечтал встретить людей, исполненных благородного бескорыстия, надеялся увидеть меняющуюся к лучшему жизнь. Нет, жизни люди оказались чрезвычайно далекими от идеалов, даже самое респектабельное с виду хотели поживиться за счет казны и рабочих. Главный подрядчик, в принципе, не мог не видеть в постройке железных дорог удобного средства обогащения. А так как пределов роскоши, крестолюбия и скопидомства не существует, то злоупотребления сделались правилом. Инженеры должны были честно отдавать свои знания и труд за жалование, однако почти все коллеги его сами становились мелкими подрядчиками и неизбежно соучастниками преступлений. Он не мог пойти по этому пути. Испытывая непреодолимое отвращение ко всяческому криводушию и цинизму, он по-юношески, как норму, исповедовал совестливость и правдивость. Полагая, что горькие разочарования и болезненные удары судьбы, неизбежно связанные с такими взглядами, все же лучше, чем подчинение обстоятельствам, в основе которых лежат обман и корысть, недостойное звание человека. Коллеги смеялись над его мальчишеством, а он ничего не мог поделать с собой. За три года инженерной работы он сменил пять мест и отовсюду уходил неудовлетворенным, оскорбленным в лучших своих намерениях. Решив расстаться с Павловским, Он подал было заявление на бахинский участок, но работать там не собирался. Понял, что на этом шестом месте, потом на седьмом, десятом он встретит одно и то же. Изменить общие порядки он был не в силах. А соединение в одном лице, с точки зрения его правил и морали, специалиста, государственного служащего и предпринимателя-хозяйчика, казалось ему совершенно невозможным. Только отставка, решительный поворот судьбы, неизвестность, искание. Временами в нем оживала прежняя жажда деятельности, а иногда до смерти хотела забраться в несусветную даль, в глушь, чтоб забыть обо всех прежних треволнениях, о Париковых и Павловских, о соннище административных и железнодорожных чиновниках, рвачах-офицерах, о бесчисленных жуирах и развратниках, бездельниках и бездельницах, об отцах в рясах, усыпляющих народ молитвами и проповедями. А как о них забудешь, если он здесь ничем не занят, кроме этого забвения? Дело нужно в руки. Дело. Правда, ему уже по 30 лучшее время упущено. Но ведь ему еще нет 30 и многое можно успеть». Надежда Валерьевна видела, как он временами отбрасывал книги, вскакивал и метался по саду, не находя себе места. Она уже умела точно улавливать его настроение, почти всегда угадывала, что с ним происходит, только еще не могла в нужный момент найти для него нужного слова. На этот раз в руках у нее белело письмо, а он был рассеянным, невнимательным к ней дочери. Папа пишет, что налито они приезжают сюда. Пусть не беспокоится, мы отсюда скоро уберемся. Нет, у него не было охоты встречаться с тестем, возлагавшим такие надежды на его железнодорожную карьеру. И вообще не хотелось никому ничего объяснять, признавать какие-то свои ошибки и оправдываться. Он сам должен был еще многое обдумать и понять». После паузы, которую Надежда Валерьевна не знала, чем заполнить, она произнесла. А папа пишет, что Николя произведен в камер-юнкера двора. Это большая честь. «Не иронизируй, пожалуйста», — попросила она. Ему же надо начинать карьеру». «Конечно. Пушкин тоже был камер-юнкером». «Что-то с тобой происходит. Николя же готовится к большой дипломатической работе». Гофмейстеры, фрейлины, камер-юнкеры, 300 штук одних камер-юнкеров. Ну и что? Ничего. Жужжат. Ты не сносим сегодня, но я прощаю тебя, кротко сказала она, и Михайловскому стало стыдно. Она так беззаветно любит его, а он занят только собой. Прости. И меня, дорогая!» Он обнял ее. «Прости, ради Бога! Я уважаю твоего брата, но дело не в нем. Прости!» «И ты меня прости за неловкое слово. Я все понимаю». Охваченный вспышкой нежности к ней и жалости к себе, он начал целовать ее волосы, пряча глаза полные слез. Это было живое чудо, наследство Аделаиды Дмитриевны. Михаиловский не думал, не гадал, что оно таким странным образом подействует на него. И дело было совсем не в рублях и десятинах, в коих испокон веков исчислялись главные ценности этих просторов. Совсем, впрочем, недавно, лет двадцать назад, изничтожилось тут и повсеместно еще одно мерило состоятельности и благоденствия – право единовластно и безотчетно распоряжаться человеческими душами. Продавать, покупать, дарить их, проигрывать в карты, менять людей на собак. И оно представлялось Михайловскому столь диким и противоестественным, как если бы кто-нибудь мог сейчас продать или купить его самого. Судя по рассказам, Дмитрий Азаревич Путилов все это делал с безудержным размахом, присущим его натуре. Для новых времен он не дожил, Но старый псарь, лечивший в Богдановке своими снадобьями запаршившую свору, чуть ли не с гордости поведал Михайловскому, как старый барин купил его у соседа вместе с прародителями этих меделянских псов, редких повязкостей и паратости. А за двух щенков всей золотой породы, вывезенные еще при Николае Павловиче из самой Италии, Сосед старого барина отдал когда-то много земли и сверх того уступил после долгих торгов старика-повара из пленных французов. Михайловский опасливо разглядывал собак, греющих на весеннем солнце свои облезлые бока. От них несло псиной, скипидаром и дегтем. Псарь мазал каким-то своим составом очередную собаку, Бил ее ладони по слюнявой зубастой морде и ласково приговаривал Лежи, дура, лежи, а то вся обчешешься, и даже рукавицу из тебя не сошьешь. Серо да дегать барин сейчас им первое дело, а особливо березовый дегать. Ведь в энтой березе сила. Что в дегте, что в венике, что в березовом соку, что в грибе. Он энтат грипта. Ежели его пить, нутриную хворь сымает. Собаки лежали недвижимо, только чуть шевелили кончиками мохнатых хвостов. Они не спускали с чужого человека угрюмых глаз. На каждое его движение свирепо скарились, топорщили на холках шерсть, словно ждали момента вцепиться в этот черный пиджак с раздражающими блестящими пуговицами. Но под рукой их повелителя... Лежал черный гибкий арапник, хорошо им известный, и они с уважением косились на него. — Этим собакам целей нет! — восторженно кричал псарь, получивший за свой рассказ на косушку. — Сколь медведей мы ими затравили, счету нет. А ну не пошли не те охоты. Леса свели, зверя повыбили, бари отстали от дела, по Петербургам леутают. Царь отказался сопровождать Михайловского. «Страсть, как желаю, да только не могу. Собаки на мне. Они же с меня никого на дух не подпущают. Жрать не станут, порвут кого не то. Нет, я уж к ним приставлен, возле них и помру. А ты чего? Там наш егерь обитает по сю пору. эт леший. Он тебе все покажет, расскажет». По дороге к наследным владениям Михайловский с горечью и состраданием проезжал через деревни. Щелястые риги, полегшие на земь прясла, изможденные бабы и мужики, бесштатные золотушные ребятишки, худой масластый скот, покосившиеся избы, часто лишь наполовину покрытые соломенными крышами, а то и вовсе без крыш. Крыши были черными, под цвет дороги перепревших навозных куч, не распустившихся еще ветел. Аспидно-черной была вода в прудах, чернела полоска горизонта. Будто жирным карандашом кто-то водил. И ладно, еще снег сошел, зелень взялась пробивать, а то черно-белая самарская явь выглядела бы совсем печально и даже трагично чего это избы не покрыты?» — спросил он в деревне Богдановки у встречного мужика, с любопытством рассматривая обшарпанную деревянную колоннаду барского дома. Мужик подозрительно оглядел всадника, вздохнул. «От нужды, барин. Соломы не хватило, что ли?» «Кому учать не хватило? Кто в печах пожег, кто скотине скормил?» Мужик равнодушно ковырял землю. Мокрым растоптанным лаптем. От нужды. Михайловский расспросил дорогу и поехал дальше. Он старался ехать напрямик, держась главного направления. Степь зацвела уже. Наступила ненасти. Кратковременная весной и нетягостная, если бы он был в другом настроении. Хорошо бы дорогу в этих местах вдали ему чудились обширные земли на покатых возвышенностях заволжье распаханное и засеянное его заботами и стараниями новые деревни со свежими тесовыми крышами приветливый и трудолюбивый народ весело и охотно работающий на справедливых началах в своем стремлении объединить к общей пользе он не пожалеет для этих освободившихся от рабства людей ни трудов, ни денег, ни доброты. Да, путь к обоюдному жизненному благополучию, очевидно, этот единственный. Трудовое дружество земледельцев с землевладельцами, да новейшая агрономическая система, к тому же сельскохозяйственные машины, о которых в России пока не слыхали, а они уже работают на заграничных полях, а сверх всего горячее его желание найти новую стезю в жизни для себя и содеять что-то большое и полезное для людей. На завтра мечты эти растаяли, как весенний снежок. Земли у него не оказалось. В собственности молодого помещика числился только лес. Не то егерь. Единственный страж, не то лесник, хранитель родового наследства, обсказал, что земля у Михайловского наличие чувствует по границам владений, но и там надо корчевать пни, вырубать мелколесье. Однако народ туда, на поселение, не поедет, потому как в округе изрядно степных угодий, свободных и дешевых. Разговору предшествовала неожиданная смена впечатлений и настроений. Весь во власти недавнего прошлого и полный смутных надежд на будущее, въезжал он в старый путиловский лес, принадлежащий теперь ему, Михайловскому. С равнодушием смотрел на свежие пни по опушке, на деревья, образующие своими стволами сплошные стены, на подлесок, откуда тянул знобный ветерок, будто снега в нем растаяли только вчера. Под пологом леса было сумрачно и тихо. Копыта лошади вязли в сыром, не перепревшем листу. С утра солнце пряталось в тучку, будто бы на дождь проглядывало временами, однако до земли не пробивало. Михайловский не знал и не любил леса. С самого детства он жил в городе. Вокруг дедовского хутора на Херсонщине стлались необозримые сухие степи. Горный лес над Бургасским заливом был чужим, колючим, неприютным, и он в него почти не заходил, ни до леса было. Вдоль Бендера-Галатской дороги тянулись однообразные кукурузные поля, сады. Про леса там никто не помнил. Буковые древостои на Кавказе только мешали пользоваться изыскательским инструментом и подвозить щебень. Рабочие, по указке Михайловского, подряд валили могучие дерева, отпиливали и скатывали по склонам толстые тяжелые чурки, которые на глазах пропадали от червя и сырости. И еще один лес вспомнился ему. Это было под Петербургом. Среди лета студентов вывезли на военные лагерные сборы. Учили рыть траншеи, ползать по-пластунски, разворачиваться к атаке в пешем строю, «Стрелять и колоть соломенные манекены». Михайловский прекрасно поражал мишени, клочья только летели. Зачем-то, взвинтив к концу сборов темпы обучения, офицеры чуть ли не каждую ночь начали устраивать ложные тревоги, дальние броски под холодным дождем, заставляли ползать в полные солдатской амуниции по лужам и грязи. Швыдше! дико кричал в темноте какой-то младший офицер из «Хохлов», Будто пинков поддавал Студенты. Вокруг палаточного лагеря стоял мелкий осинник, дрожа под ветрами и дождями. Лес этот вспоминал с такой изнурительной усталостью, что Михайловский до сего дня удивлялся, несколько даже гордился, что смог выдержать все тогдашнее. Чувство тесноты и неприветливости, охватившее было Михайловского при въезде, Свой собственный лес порасеялось, когда он увидел заколоченный охотничий домик на лесной поляне, избушку егеря, большую пасеку над ручьем. Дело шло к полудню, небо очистилось, по-весеннему ярое солнце слепило глаза и играло в блескучей струйке. Поляну окружали стоявшие кучные поодиночке старые кряжестые липы, Пустивший первый ослепительной свежести лист. Лес, полчаса назад казавшийся чужим и тягостно недвижимым, чудесным образом ожил в глазах его гостя и хозяина. Михайловский увидел желтых бабочек над весенним разноцветием, уловил тонкие ароматы, над которыми царил приторный липовый дух, услышал нестройные птичьи пересвисты, исчезающие далекое буханье кукушки, Округлые маковки лип зыбились, ходили под легким ветерком, а ниже, в кронах, деревья трепетали робко, чуть заметно, будто от пчелиных крыльев или птичьих голосов. Столь долгая, трудная и какая-то невидная, бессолнечная весна предстала вдруг таким обилием света, движения и тепла, что Михайловскому захотелось увидеть в этом предзнаменование. Хорошо бы тут среди пчел и птиц поселиться наверх, заняться скромным хозяйством, а на досуге — литературою, ежели Господь Бог поможет ему выражать словами то, что он знает о жизни, что его трогает хотя бы в природе, в детях, в родных ему людях. Он почувствовал в себе прилив энергии и обрадовался этому, как нежданному щедрому подарку судьбы. Он даже отказался отобедать с дороги, как не молил его лесник, до ушей, заросшей густыми русами волосами, человек неопределенных лет. В горячем нетерпении попросил скорее показать ему имение. Лесник, понимающе поддакнул, бесом бросился с уздой на край поляны, где гремела баталом его спутанная лошадка. За долгие годы он тут отвык от хозяев, и новый владелец ему вроде приглянулся, Хотя молод, горяч и, видать, за версту, много о себе понимает. Но понимает ли он чего-нибудь в лесе? Навряд. Два года тому на Покров день приезжал павловский управляющий Сафон Семенович и объявил, что леса теперь за каким-то инженером, который женился на молодой барыне. Инженер этот будто бы увез ее куда-то далеко строить железные дороги, и от них ни слуху, ни духу Одно слово — беспризорный лес, а ему цены нет. Уж покажу я инженеру лес, как самому Господу Богу показал бы. Может, чего и выйдет из этого показу?» Лесник повел рукой. «Глянь-ка, вот!» И день будто прибавил в свете и радости. Березовый лес обступал их, добрый, без подмесу березняк, полный чистых запахов и сладких весенних соков. От его белоствольного хоровода кружилась голова, легчала на сердце, и когда уже выехали на просторную порубку, заросшую густым мелким дубником, Михайловский все оборачивался, вертелся в седле, с трудом отрывая взгляд от глубокой синевы, тающей за спиной. На порубке стояли могучие дубы поодиночке. Резной их лист только что вышел, и не разлапился, еще был нежно-зеленым, с младенческой желтизной. Дерева раздались вширь под солнцем, оплыли у корневищ, нагрузли, заматерели. — Почему оставили их? — поинтересовался Михайловский. — Кривоваты. — Семенные! — отозвался лесник. Взялось! Я уже тут который год хожу пешком, раскидываю желуди. Желаете спелые дубки посмотреть? Большая дубовая роща, нетронутая, стояла за старой лесосекой. Деревья тянулись вверх, подгоняемые густым подлеском из липы, рябины, бересклета, лещины и черемухи. И лесник называл эти породы. Михайловский послушно поддакивал, и ему стало казаться, что он начинает узнавать и любить свои владения. Спросил, значит, вы говорите, что толку нет от этого леса? Почему? Они поехали молодым лепником смотреть, пока было нечего. — То жить не след, что земли у вас нет. — Совсем нет? — спросил Михайловский. — Некое-то ликоналейчество, — доложу по ближним хуторам. Однако вышла она из-под леса и против степной, под травной не стоит. Бедна с песочком да глинкой, родить не родит, а силу берет. Знать, наскучила леснику тут без людей. Говорил и говорил. Запашной клин, доложу, можно будто бы за даром приобрести вырубкой мелколеси да раскорчевкой в натуре. Только накладно выйдет, убытошно, назмите ее надобно годами. Однако вы не тужите. И на лесе можно золотиться, ежели с умом. Клад! Ты тут так один и живешь? С семейством. Давно? Еще старой барин меня тут поселил. Наезжал на охоты, привозил коньяки, ликеры, соседских бар, девок, собак, музыкантов. Я ему тут последние медвежьи берлоги числил. Барсучьи да синоры, А той порой кондовые, самые крепкие леса в рубку шли за долги. Потом барин представился а новый был только раз, когда вступал во владение. Тайком от властей отпустил он меня на волю до общего сроку за год и послал на свои средства под Екатеринбург лесное дело перенимать. Перенял? Кой чего перенял, да толку-то. Михайловский отметил, что речь лесника течет гладко, складывается грамотно, хоть пиши следом. Интересный мужик, видать, наделенный соображением и русским толком в нужной мере. «Почитай 20 лет». Новый барин все мимо ездил, в больших губернаторах служил. Это их, конечно, господ, ума дело, только лесу верный хозяин нужен, земной. — Это как понимать, земной? — спросил Михайловский. — Небось, видали свежие пни на опушке? Лесник придержал коня, пропуская Михайловского вперед. — Видел. Кажется, Петр Великий учредил вас, лесников. — Вы это почему чему смеетесь? И жалованье положил маленькая, дескать, лесом прокормится. — Зря обижаете. Это мужики самоволуют. Оно верно, у них нужда, ежели я их ружьем пужану, убьют при первом случае. Мужик, вот он, полагает, что лес божий. — В некотором роде он прав, — проговорил Михайловский, оцепенело рассматривая золотую стену, вздымающуюся над пригорком. «В этом роде выходит лес общий!» — живо обернулся лесник и увидел, что лес, на который он незаметно за разговором правил путь, захватил этого дотошного барина-инженера. Не грех было засмотреться. Колонада желтых сосновых стволов плотно уставила взгорок, что издалека чудилось, будто на лошади невозможно проехать сквозь, не пустят деревья, остановят незваного пришельца. Михайловский впервые в жизни видел лес такой красоты, мощи, И иначе по какому-то сверхидеальному уровню возводились эти гладкие колонны, верни сказать, божественным промыслом природы, что не уступает знать, самому точному инженерному расчету. Двухопфатные столы над корневищами были затемнены понизу, словно в пыли, а выше светлели, бронзовели и желтели, Растекали совсем золотыми ручьями у вершин под зелеными куполами. Сосны величаво ходили вершинами, небесные щели приоткрывались, и солнце то зажигалось, то покосало в этом храме природы. Михайловский перевел дух. «Под Бузулуком еще стоят», — тихо сказал лесник, — «а в наших местах это последнее».